Глава 58. Боюсь, что поздно. Я открыла глаза и долго моргала, стараясь привыкнуть к холодному сиянию ламп дневного света. Голубовато-белые стены, кафельный пол, тумбочка на колёсиках. Вокруг пахло смесью котлеты и хлорки. Подо мной скрипнул покачнувшийся пружинный матрас, похожий на больничную палату. Возле двери за столом спиной ко мне читал газету мужчина. Руслан? Сердце застучало быстрее. Нет, этот выше и шире в плечах. Неужели Абакумов? Удивительно, но сердцебиение замедлилось. Похоже, я не так уж сильно боюсь маньяка, или слишком сильно лю. Нельзя даже мысленно произносить это слово. Пока я не призналась себе, какие чувства испытываю к Руслану, всё ещё можно повернуть вспять. По крайней мере, я на это надеюсь. Скрипнула входная дверь, на пороге появился Руслан. На этот раз настоящий. Поправив накинутый на плечи белый халат, он кивнул оторвавшемуся от газеты мужчине и зашёл в палату. Привет, ты как? Лучше? От одного взгляда на его улыбку мне и правда стало почти хорошо. Руслан подтащил поближе к кровати стул и уселся на него верхом. Голова болит? Совсем чуть-чуть. А ты? Я дотронулась до уха. Ничего, до свадьбы заживёт. Он опустил глаза на руки и потерев взбитые костяшки спросил: "У тебя сотрясение, ты в курсе?" "Вообще не в курсе". «Кто это?» — прошептала я, кивая на сидящего у двери мужчину. «Полицейский. В штатском, чтобы пациентов не пугать». «Да, а зачем он здесь?» «Тут такое дело». Руслан прикусил губу. «В общем, Абакумов сбежал». «Что?» «Ты не нервничай, только тебе вредно». «Как сбежал?» «Никто точно не знает». Полиция приехала на вызов, а в доме пусто. «Но он же связанный, лежал по рукам и ногам!» «Тут это... девчонка в себя пришла. Ее Лена, кстати, зовут. Ну и?» «Говорит, она его тоже стяжками связывала, так он их в раз порвал. Помнишь, она мычала полдороги?» «Я кивнула, уже догадавшись, что он скажет дальше». Предупредить пыталась. Во как! Мне в такт закивал Руслан. Но «Ну, ты не переживай. Полицейские его в розыск объявили. Говорят, никуда не денется. Рано или поздно поймают. Вот я и боюсь, что поздно. Там дом обыскали. Нашли следы крови разных групп. Подняли дела, которые ты откопала. Сейчас обзванивают родителей убитых студенток. Не знаю, правда, станет ли им легче. от таких новостей станет, кивнула я, вспомнив надежду, с которой они цеплялись за мою помощь. Хочу домой. Какое домой тебе лежать надо? Поверь мне, в больницу он не сунется, сказал Руслан и оглянувшись на сидящего возле двери мужчину, добавил тише. Тут ментов больше, чем пациентов. Всё равно дома даже стены берегут. Ну, хорошо, дождись хотя бы родных. Они уже едут. Часов через 5 будут здесь. Ладно, а ты останешься? Я Пашку жду, оператора. Вот кого брать с собой надо было, тебя возвлять. Уверена, ты на месте и сам всё неплохо снял. Да нет, отмахнулся Руслан. Я не об этом. Он бы обокому ворозок как надо врезал, тот бы никуда уже не сбежал. Моё оба засмеялись, но смех вышел каким-то невесёлым, неловким, что ли. Ещё бы. Обоим стыдно за вчерашний поцелуй. Я почувствовала, как от одного воспоминания об этом загораются щёки. Можно тебя попросить, постаралась переключиться на другие мысли я, что угодно. Он улыбнулся и посмотрел на меня так, что я чуть не спросила, может ли он повторить вчерашнюю ошибку. Вместо этого заставила себя сказать: "Не называй моё имя в репортаже, хорошо?" "Ладно, почему?" Меньше всего мне хотелось рассказывать ему о том, что 2 года назад я так же лежала в больничной палате, а где-то снаружи разгуливал человек, который пытался меня убить. Оказалось, Руслан прочитал мои мысли. Ну, хорошо, отдыхай, я посижу рядом, пока твои не приедут. Тебе спать надо. Он протянул руку и погладил меня по щеке. Глаза сами собой закрылись. Несмотря на побег Абакумова, на душе стало спокойно. Давно я не чувствовала себя такой защищённой.